Глава двадцать восьмая. Слушай, Катя, ты давно видела Вику? спросила Маша, когда они пили чай на кухне. Она на меня обиделась, когда ей напрямую сказала, что все эти б о л я ч к и от этих процентов, которые она берет сверху долга. Ведь даже в Библии написано: рубль дал, рубль и возьми, а то, что свыше, это твои болезни. Нашла кому говорить. Это же ее единственный заработок. В Москве людей побольше, значит процентов сможет больше с людей поиметь. Ты ее по больному ударила. Конечно, она на тебя разозлилась. Она всю жизнь тебе завидовала. Мне? Маша, чему мне завидовать? Удивилась Катя. А зависть это как болезнь. Завидовать нечему, а человек не может справиться с этим грехом. Маша, я не замечала, что Вика завистливая. Она хорошая. Просто очень несчастная. Ты думаешь, легко жить, когда тебя изнутри болезнь съедает? Мне кажется, что нет ничего страшнее этого. Да не дай бог заболеть такой жадностью, как болеет она, давая деньги под десять процентов в месяц, а на лекарства тратит все пятьдесят процентов. Подожди, может быть, ее в Москве уже вылечили? С надеждой в голосе произнесла Катя. Мне бы этого очень хотелось. Дети мирно с о п е л и в своих кроватках. Катя с Машей любили засиживаться за полночь. Зуля последнее время все чаще бегала по ночам к своему возлюбленному Данилу. У них все налаживалось, и Катя была этому очень рада. Она любила Зулю как младшую сестру, да и Маша считала ее своей сестрой тоже. Конечно, в жизни так бывает, что люди сходятся друг с другом, как по мановению волшебной палочки кого-то сверху. Кто-то берет. похожих людей по своей духовной составляющей и сталкивает друг с другом в определенных обстоятельствах, говоря им: это твой человек, ты можешь ему доверять, как самому себе. В жизни эта встреча не случайна. Конечно, каждая встреча в жизни не проходит просто так. Мужья даны в наказание жёнам, жёны мужьям, а в з а к с е все клянутся вечной любви и вечной радости. Даже в горе быть вместе обещают, но это только в з а г с е а потом начинается обыденная жизнь, и ты уже находишь недостатки в с в о е м л ю б и м о м избраннике и начинаешь придираться к его достоинствам, выискивая в них полюбившиеся недостатки, и ты постоянно тычишь пальцем и п и л и ш ь своего возлюбленного или возлюбленную за то, что он или она не и д е а л ь н ы А создатель сидит, смотрит на тебя, усмехается и шепчет тебе во сне: "Ну что, помог тебе исправиться твой муж? Сделал он тебя лучше, научил правильно жить? И ты вскакиваешь среди ночи, оглядываешься на прожитую жизнь и думаешь: "Ой, как исправил, что сам себя не узнаешь! И хочешь этого своего исправителя чем-нибудь среди ночи огреть? Так он тебе обрыгнул." своим дурацким характером, который выглядывает из спящего милого друга каждое утро, а как только он открывает глаза, то почему-то обязательно вместе с Артом, и опять начинается утро с придирок, и ты понимаешь, что либо он притворялся, когда вы знакомились, либо ты не была такой красивой и наивной девушкой, в которую он был влюблён. Катя размышляла над этими думала, что вот так же исчезла любовь Амирана к Лере, вот так же пропала любовь Сергея к ней, и как он мог инсценировать свою смерть, бежать от детей, которых когда-то любил, оставить ее один на один со всеми проблемами и наблюдать за ними издалека и ждать. в ы к а р а б к а е т с я она из жизненного плена или нет? Это как смотреть интересный захватывающий сериал. в одну серию под названием «Жизнь». Такое не творят даже безсловесные животные. Никто в природе не бывает настолько грязным, каким бывает человек, и настолько жестоким. Катя узнала, что Сашу Тулина на днях отпустят на свободу. Жители Михайловска уже готовили транспаранты для своего любимого вожака. Они столько лет были без него сиротами. Десять лет пролетело с тех пор, как его посадили. десять лет разрухи их маленького городка и выкорчевывания единственной красавицы елки в центре площади, которую не нужно было покупать. Это Саша ее посадил, и она радовала земляков зимой. А сэкономленные деньги он пускал на строительство дорог. Саша сам лично ухаживал за этой огромной елкой посреди площади, но новый хозяин срубил ее под самый корень. как память о бывшем мэре, и каждый год сооружал новую металлическую елку, которая стоила два миллиона рублей. Так было прописано в смете. Настоящую стоимость искусственной красавицы знал только один хозяин, потому что остальную сумму от этих миллионов он клаал себе в карман. Конечно, народ Михайловский был не тупой, но этого новый мэр не знал. Он считал, что народ был просто идиотом, раз так быстро предал своего вожака и радовался его неудачам. Здесь в своей семье не можешь разобраться и н а д е л а е ш ь кучу долгов, а тут все так просто. Все считали, что мэр украл кучу денег у города, тех самых денег, которых у города никогда не было. Ты, получается, тоже деньги украл у своей семьи. Раз у тебя их нет, а почему долги есть? Маша засобиралась домой, ведь должен вернуться из тюрьмы ее любимый муж. Ей очень нравился Питер, она, конечно же, хотела в нем жить. Даже предложила мужу, когда была на свидании у него в последний раз, переехать и забыть этот деревенский городишко с его жителями. Но он сказал, что не может оставить могилу своего отца, который мечтал о том, чтобы с т а н и ц а Михайловская. с т а л а настоящим красивым южным городом, гордостью местных жителей, которые любым правителем были недовольны. Они и собой недовольны были всегда, не говоря уже о президенте. Зуля ходила тоже потухшая, она прятала от Кати глаза и не могла ей признаться, что выходит замуж и уходит жить к Данилу. Но Катя сама начала этот непростой для нее разговор. Она порадовала за счастье подруги. И, конечно, была не против того, что подруга уезжает от нее. Зуля сказала, что будет приезжать Кате часто, и та не успеет по ней соскучиться. Кате было немного грустно от того, что остается со своими проблемами одна. Но не всю жизнь ей сидеть и бояться каждого шороха, бояться, когда Амиран придет за сыном. Она знала точно, что детективное агентство поставило наблюдение за ее квартирой, что враг не проскользнет к ней. К тому же она поменяла входную дверь на бронированную, как у сейфа. Катя все также занималась репетиторством. Настя подросла, стала девушкой и очень помогала по хозяйству. Богдан ходил уже в детский сад. Даша стала его поводырем, водила и забирала его и Полину из детского сада. Это была ее обязанность. А Катиной обязанностью было зарабатывать деньги. Жизнь стала потихоньку входить в привычное русло. К ним гости часто заезжал Павел Яковлевич. Он был их семейным врачом. Здоровье семьи было под его личным контролем. Все прививки сделаны вовремя. Катина профилактическая, антиядовая программа была запущена по новейшим технологиям. Она была у Павла Яковлевича как подопытный кролик. Он тестировал на ней свой новый препарат. Катя не отказывалась. Она вообще не стала больше ничего бояться. Это даже немного удивляло ее. Неужели все эти трудности настолько закалили меня, что мне стало не страшно жить? Думала Катя. У меня внутри, будто душа зацементировалась и стала прочной и пожароустойчивой, как эта входная дверь. Улыбалась она своим мыслям. Катя успела ночью приготовить еду на следующий день, успевала забросить в стиральную машинку белье. Приводила детей в порядок и начинала проводить урок за уроком по составленному заранее расписанию. Катя чувствовала себя бесчувственной машиной по зарабатыванию денег. Она давно забыла, что значит быть женщиной, красивой, молодой, сексуально привлекательной. Она умерла изнутри. Катя была только матерью, настоящей матерью, которая жила жизнью своих детей и радовалась их взрослению. Они моя гордость и вся моя жизнь. Говорила она соседям. Единственная моя задача сделать их счастливыми людьми. Я сама рано осталась сиротой, всю жизнь пыталась найти свое место и очень хотела, чтобы меня кто-то тоже сделал счастливой. Но я пока этого не заслужила, улыбаясь говорила она. И соседи удивлялись тому, что Катя не заслужила быть счастливой. Она так отличалась от этих опустившихся женщин, которые ходили по Питеру пьяными. имели по пять-шесть серьезных неухоженных детей, а сами искали денег на очередную порцию спиртного. Питер огромный город, и он проверял людей на прочность. Многие не выдерживали проверок, и тогда жизнь летела под откос с такой быстротой, что они помнили только свет, когда родились, и темноту, когда спускались в приисподнюю. Саму жизнь они не заметили, пока сидели со стаканом в руках. Им казалось, что это была не их жизнь, а чья-то другая, а свою они еще успеют полюбить. Но однажды они просто не просыпались после очередного за поя, а их собутыльники продолжали проводить дни под искусственным кайфом и были уверены, что этого с ними не произойдет никогда. А завтра они обязательно проснутся не то, что эти алкаши. Они хоронили их радостные, потому что был повод выпить. Они произносили философские речи и пили за упокой души. Пили всегда парами. В компаниях обязательно была красавица бомжиха, которая считала себя женщиной, а не подобие мужчины. м Поэтому соседи, глядя на Катю, очень удивлялись, что рядом с такой красивой женщиной они ни разу не видели ни одного мужчины, не считая того, которого она убила. Они ш у ш у к а л и сторонки, что она женщина. Синяя борода и синий чулок одновременно. Иные пытались разглядеть ее вблизи, увидеть в ней изяны. ъ Иные пытались навязать ей своего туняца сыночка, который не хотел работать, а мечтал о богатой жене. А многие просто не понимали, откуда у нее появились дети, если она девственница. Поэтому говорили, что это все дети не ее, и она старая дева.